Глава пятая. Машенька, ты уже дома? Мама выходит в коридор нашей микроскопической съемной квартиры и улыбается. Я вот завтрак приготовила. Иногда она пытается прийти в себя, пытается жить, но хватает ее совсем не надолго. Неделя, полторы, а потом снова запой. А сколько ей надо? Стакан и уже считай м е р т в е ц к и пьяна. Я сбрасываю наконец эти чёртовы балетки, рассматриваю свои растертые в кровь ноги без педикюра, вздыхаю. И крепко обнимаю маму за худые плечи. Она улыбается и прижимает мою голову к себе, как когда-то, когда я могла спрятать с я от всего мира в ее сильных руках, а сейчас должна также спрятать ее. И сохшую и потерянную, со стянутыми в небрежный пучок поседевшими волосами. А ведь мама еще совсем не старая. Ей же всего сорок пять. В этом возрасте женщины еще цветут, снова выходят замуж, но мама выглядит лет на пятнадцать старше. Отца я совсем почти не помню. Так, вспышками далекими. Мне было три, когда он нас бросил. Ему хотелось, чтобы жена вила гнездо и варила борщи, а мама тогда заканчивала мед. Чертовски уставала с маленьким ребенком на руках. Отец же, работая дома, отказывался даже присмотреть за мной час-полтора, пока мама пыталась что-то успеть по дому. Я проводила много времени с бабушкой, но та рано умерла. Мне всегда хотелось, чтобы в моей жизни появился папа. пусть другой, но чтобы был, катал на плечах, покупал больших розовых пони, н а з в а л своей маленькой куклой, чтобы когда мне было двенадцать и Пашка с третьей парты дергал за косу или прятал пенал, пришел папа и грозно сдвинув брови, п р е д у п р е ж д а ю щ е посмотрел на обидчика, а я выглянула из-за его спины и показала Пашке язык, чтобы в шестнадцать пристально внимательно разглядывал, кто же там провожает меня до подъезда, а потом в тридцать пригладив седые виски. Взял на руки моего сына и разрешил подергать за усы и тоже покатал на шее. Вот чего мне не хватало и не хватает по сей день. Мужчины в жизни крепкого плеча. Отца мама пыталась дать мне все, но она сломалась и теперь я в семье главная. А я не хочу, не умею. Я не создана быть главной. А идем есть, дочь. Мама приглаживает за у ш и м мне волосы, как часто делала раньше. Иди сначала руки вымой. Я захожу в небольшую ванную, облицованную еще старым рифленым советским кафелем, и смотрю в зеркало. Игорь прав, я не соответствую, облезлая кошка, не иначе. Но дело даже не в несмоделированных бровях, не в ламинированных волосах, не в маникюре, не в отсутствии качественного мейка. Дело в глазах, во взгляде. Разве у двадцатипятилетней девушки он должен быть таким потухшим, таким безжизненным? Разве эту пустоту когда-то полюбил Игорь? Тяжело вздохнув, собирая волосы в пучок, смываем макияж и иду на кухню. Мы сняли с мамой небольшую квартирку в доме старой постройки. Сначала удивились, что так недорого, хотя не на самой окраине. Понятно стало, когда въехали. Кроме того, что мизерная площадь, хоть и разделена на две комнатки, коридорчик, маленькую кухоньку и ванную, тут еще и куча всякой живности. Если мышей вывести удалось довольно быстро, то борьба с тараканами и еще какими-то длинными серыми букашками, обитающими в основном под ванной, сильно затянулась. Мы пробовали все, от яичных желтков с борной кислотой до современных инсектицидов. Однако едва только вроде бы этих тварей становилось меньше, через пару недель вентиляция снова начинала ими кишеть. Благо лето, и можно недорого купить овощи и фрукты. Мама приготовила пюре из картофеля. Салаты те в теле, понятно, что в них больше риса, чем мяса, но и на том хорошо. И можно было бы порадоваться. Я нашла более-менее хорошо оплачиваемую работу и очень сильно постараюсь на ней задержаться. Мама сегодня улыбается, приготовила вкусный завтрак. Вот только стакан за серым застиранным тюлем на подоконнике все портит. Значит, вчера снова пила. И без того паршивое настроение падает еще ниже. Я даже до едать не хочу. накрываю сверху остатки тарелкой и убираю в холодильник сейчас хочется упасть вот так как есть даже не раздеваясь и уснуть молча ухожу в свою комнату п о д в и н о в а т ы м взглядом матери она поняла что я заметила стакан стаскиваю дурацкое платье обрабатываю мазью стертую кожу на ступнях расчёсываю волосы и уваливаюсь на постель знобит и душно разве может одновременно и зно бить и быть душно Казалось, усну, едва к о с н у с ь г о л о в ы подушки, но не выходит. Перед глазами этот равнодушный, холодный взгляд, полный презрения некогда любящего меня мужчины. Подумать только, сейчас я могла быть рядом с ним, плечом к плечу, за ним. Некакая-то там л и л я говорила бы ему, что купить из продуктов в супермаркете по пути домой, а я? Я бы ждала его на классной дизайнерской кухне, запекала бы к его приходу курицу с овощами и пела колыбельную его детям. Меня бы он любил, прижимал к себе по ночам, обнимал, ласкал и раз за разом подтверждал, что я его, принадлежу целиком и полностью. Никакие бы коллекторы и близко ко мне бы не подошли, никто бы не угрожал меня изнасиловать и обезобразить. Мы бы смогли поддержать маму и отстоять ее перед другими. Она бы пережила, переждала пять лет лишения практики и снова вернулась бы к работе. Они сидела пьяная перед телевизором и спорила с экранными врачами о целесообразности и правильности проводимых реанимационных мероприятий. Вот я тогда своей глупостью перечеркнула все. Мне так повезло встретить его надежного, полюбившего, перспективного, да просто классного. А я дура. Зачем я поступила так? Почему именно тогда до меня дошло, как д о р о г мне к о т о в с к и й И сейчас судьба снова свела нас в таких разных ролях. чтобы еще раз хлеснуть т по глазам. Я же до сих пор к нему испытываю чувства. Спрятала их, похоронила, но вчера вечером они вдруг в ы ц а р о п а л и с ь из глубины. Но слишком поздно. Для него я неудачница, не сумевшая получить образование, ненадежная, ветреная бывшая, когда-то разбившая ему сердце. А еще есть какая-то л и л я которая ждет дома и просит заскочить по пути за продуктами. Так что все к а р т а ш о в а Твой поезд ушел еще семь лет назад, когда ты решила, что мужик старше тебя на 17 лет намного перспективнее и интереснее молодого музыканта.